Глава девятнадцатая. Райан поджидал его у задней двери. «Где мама?» «Далеко», — сказал Адам. «Что значит «далеко»?» «Она путешествует». «Где?» «По учительским делам». «Но скоро вернется». Райан панически заныл. «Мне нужна форма». «Помнишь?» «Ты проверил свой ящик?» «Да». Паническое нытье перешло в крик. «Ты вчера меня уже спрашивал?» «Я проверил и ящик, и корзину для белья». «А как насчет машинки и сушилки?» «Их я тоже проверил, обе. Я везде посмотрел». «Хорошо». сказал Адам. Успокойся. Но мне нужна форма. Без формы тренер Жос заставляет бегать больше кругов и не пускает в игру. Нет проблем. Давай искать. Ты никогда ничего не можешь найти. Нам нужна мама. Почему она не отвечает на мои смски? Она вне зоны доступа. «Ты не понимаешь! Ты не...» «Нет, Райан, это ты не понимаешь!» Адам услышал собственный голос, громом разносящийся по дому. Райан умолк. «Адам, нет! Ты считаешь...» «Мы с мамой существуем только для того, чтобы обслуживать тебя?» «Так ты думаешь?» «Ну что же, тебе придется кое-что усвоить, приятель. Твоя мать и я, мы тоже люди. Удивительно, правда? У нас тоже есть жизнь. Мы расстраиваемся так же, как ты». «У нас есть свои заботы, так же, как у тебя. Мы здесь не только для того, чтобы служить тебе и выполнять твои прихоти. Теперь до тебя дошло?» Глаза сына наполнились слезами. Адам услышал шаги. Он обернулся. Наверху лестницы стоял Томас и смотрел на отца, В полном недоумении. «Прости, Райан!» «Я не имел в виду!» «Мальчик стрелой метнулся наверх!» «Райан!» Тот промчался мимо брата. Адам услышал стук захлопнувшейся двери в спальню. Томас стоял на верхней площадке лестницы и смотрел на него. «Я сорвался!» — сказал Адам. — Это бывает. Томас долго ничего не говорил. Потом произнес. — Пап, что? Где мама? Адам закрыл глаза. — Я тебе говорил. Она уехала по своим учительским делам. Она только что ездила по учительским делам. А теперь снова поехала. «Куда?» «В Атлантик-Сити». Томас покачал головой. «Нет». «Что значит «нет»?» «Я знаю, где она», — сказал Томас. «Это очень далеко от Атлантик-Сити».